Часть третья. Демон. Глава 19 Ангина. Мир схлопнулся, свернулся и стал маленьким, ограничившись кроватью, тумбочкой возле неё и кругом жёлтого света от настольной лампы, в котором, как кратер вулкана, дымился горячий чай. Это был уютный мир, вселенная шерстяного пледа, спящего рядом верного кота и лимонов с мёдом. Ни прекрасная ни явь, но здесь было бы терпимо, если бы не горящая болью кожа и разодранная кашлем горло. Тая металась в кровати то от жара, то от озноба, по коридору слышалась беготня перепуганной тётки. «Острая респираторная» отрывисто бросала вызванная из поликлиники врачиха, покрывая волнами нечитаемых каракулей листок бумаги. «В горло, так, против жара, если выше 38. «Была очень высокая температура», — встряла тетка. «Такой бред был, просто ужас. Страшно было слушать про всяких демонов и...» «Полоскание ромашкой», — продолжала равнодушным голосом врач. «И если не будет улучшений, назначаю курс антибиотиков». «Не надо этой дряни! Желудок убивать только!» прогудела Вера Елесина, возникнув из недр коридора. «Я сама врач. Ребенку 17 лет, и если при каждой простуде травиться антибиотиками, то...» простонала Тая, засовывая голову под подушку. Только сейчас ей не хватало яростной перепалки двух врачих, одна из которых бывшая некромантка с характером бульдога. И снова был сон, который принес легкое облегчение. Температура упала, Что вызвало испаренную и слабость. Тасечка, тихо, но настойчиво звал голос тетки: к тебе пришли, слышишь? Прийти могла Ирка с домашними заданиями школы, но из-за Елесиной тетка будить ее не станет. Стало быть, дело заключается в ком-то другом. И та я открыла глаза. Сейчас у тетки было особенное максовское выражение лица, которое означало: Пришел громов. Обрушилась невероятная радость на их тёмную убогую квартирку. «Тасечка, к тебе ребята пришли?» С придыханием лепетала тётка Рита из подготовительной группы твоего университета. «Макс, проходи, что же ты стоишь-то в дверях? Ой, конфеты! Спасибо!» «Вам, Маргарита Ивановна!» Макс был учтив, вручая яркую коробку, а нашей болящей — вишни в шоколаде. Вторую коробку, перевязанную алой шёлковой лентой, он положил на краешек кровати. Делегация, которая явилась лицезреть Тайкину Ангину, состояла из Макса, его верной тени Маши Диканской и вездесущей Ирки, круглое лицо которой выглядывало из-за волны Машиных темных волос. «Привет, я Ира Елесина», — представилась ей Ирка, но та даже не кивнула в ответ. Ирка моментально обиделась и приняла вид раздраженного носорога. «Макс, меня так беспокоит это все», — тараторила тетка. «Ты повлияй на тасечку». А туда бегала, себя совсем не бережет. Еще насмотрелась она по интернету или начиталась чего-то. Когда температура была под сорок, так все про демонов бормотала, про колдунов каких-то. Плохо спит. Очень плохо. Повлияю. Все будет хорошо. Пообещал Макс под убийственным взглядом Таи. Тетка вышла, и с Машей остались в комнате, а Макс присел на стул рядом с кроватью. Тая щурилась, сквозь ресницы, ощущая болезненность света. «Что?» «Комаровские некроманты оказались негостеприимными», спросил Макс уже совсем другим тоном, который не был предназначен для теткиных ушей. «То есть ты даже знал, что за моим отцом присматривают именно линники?» Сквозь зубы выдавила Тая, подавляя желание швырнуть в Машу коробкой вишни в шоколаде. «Линники-мерзавцы! Натравили на нее своих демонов!» выпалила Ирка. «Ее градом до самого Питера било! Ей было не сесть на электричку, никуда!» а ее собственного демона эти линики вообще уничтожили». «Можно поговорить наедине, без воплей?» Макс проигнорировал Ирку. «Ну, конечно. Мы же Елесины. Мы никто!» оскорбилась та. «Тась, я, конечно, могу выйти отсюда. Но ты хоть научись различать, кто тебе друзья, а кто не очень». Маша, шумно выдохнув и всем своим видом показывая, что она пришла поддержать Макса, но ей невыносимо здесь находиться, вышла из комнаты. Вслед вылетела и Ирка, демонстративно громко хлопнув дверью. Макс наконец-то позволил себе слегка улыбнуться. «Таисия, я знаю, что принято болящим приносить всякие фрукты, продукты, но это глупо, когда до ближайшего перекрёстка метров двести. Давай-ка просто отнесу». Он потянулся к ней. «Не трогай меня», — взвилась Тая, оттолкнув руки Макса. «Это был заговор против моего отца. Я поняла. Не сказать мне, что он жив, чтобы я отказалась от битвы, и он умер». «Заговор, значит, тон Макса похолодел. В братстве, значит, заговорщики и подлецы. Ну, спасибо тебе. Представь, что твой отец на кладбище некромантов, Макс, что даже не узнаёт тебя. Ему плохо, он в земле то тонет, то на поверхность выбирается. Плохо — это не то слово. Ему чудовищно. У многих из нас там дальние родичи, которые не рассчитали силы в битвах с демонами, забыли свои имена. Но мы не делаем из этого трагедии. Я вот не хотел бы там тебя увидеть, Тая. Всё, давай до перекрёстка донесу. «Не надо мне от вас всех ничего!» Прозвучало это по-детски глупо, но высокая температура делала своё дело. «Темнич, тебе в неяве сразу лучше станет!» Принялся уговаривать Макс. «Минут пять, и всё сразу пройдёт. А потом давай смотаемся в Крым на часик, погреемся и скупаемся в море. Хочешь?» «Обойдусь!» Не пойду я в неявь, чтобы ваших рож некроманских там не видеть. Мой отец копается в земле на кладбище, а я в Крыму на песочке. Бред. А вот посмотри-ка сюда. До неё донёсся шелест страниц и сердитый голос Макса. Если, конечно, со своими блогами и фотками в Инстаграме не разучилась читать бумажные книги. Ну что тебе? Она нехотя повернулась, увидев, что Громов держит в руках раскрытую посредине теорию маг-вещей. Тридцать шестой параграф. Макс начал читать громко и вслух. маг вещь является частью сущности некроманта, можно даже назвать это частью души. Пока её хозяин находится в яве, то есть физически жив, маг вещь имеет об этом знание, недоступное остальным. В таком случае маг вещь в яве имеет сильнейшее притяжение к месту, где её оставил хозяин, и полную невозможность для кого-то другого сдвинуть её с места. В случае окончательной смерти некроманта маг становится доступна перемещением сторонними лицами. Вот теперь скажи мне, кто от тебя скрывал эту информацию? Тебе что, не давали зайти в музей отца и посмотреть, что там лежит? Запрещали трогать его маг -веща? Или будешь врать, что не пускали? Но...» Тая растерялась под таким натиском аргументов, не зная, что ответить. «Нет, не запрещали, но...» «Что «но»?» Макс продолжал ее отчитывать сухим и жестким тоном. «Доводы обвинения нашего братства в заговоре закончились, а? Тебе дали все, чтобы ты сама узнала, что твой отец физически жив. И наверняка ты прочла в психотренировке некроманта, что ни один некромант не допустит, чтобы его видели в поверженном виде, не попросит о помощи, не пожалуется. Это чревато потери служебников и защитных демонов. Ты ведь наверняка читала, учила те пособия и книги, которые дал тебе мой отец, правда?» В его голосе прозвучал сарказм. «Не читала», — выдавила Тая. «Я... Мне надо было в школе много сдавать». «Да неужели? Разве мой отец не говорил тебе, что для понимания ситуации и адаптации в черной магии тебе необходимо проштудировать за короткий срок и теорию маг-вещей, и демонофизику, и психотренировку некроманта?» Продолжал распаляться младший Громов. «А получается, что вместо учебы на нашей кафедре «Ты бегала и сдавала контрольные в школе!» «Подожди!» — Тая выхватила у Макса из рук теорию маг-вещей и долго хмурилась, скользя взглядом по страницам. Потом долго рассматривала психотренировку некроманта. Как несокрушительно для собственного самолюбия, раскалённого высокой температурой, признавать, но Макс Громов был абсолютно прав. «Стыдно, Темнич!» Вопрос был задан после нескольких минут молчания, когда тая успела убедиться и в том, что закон об этике некромантов запрещает смотреть на них в неподобающем виде, особенно после смерти. «Перед твоим отцом я извинюсь, если будет возможность», с трудом ворочая пересохшим языком, произнесла тая. «Или просто передай ему мои извинения. Да, я не прочла эти книги и не сделала выводы. У вас другое всё, вы иначе думаете и соображаете». «Вам достаточно увидеть фатум демона, и вы тут же вычисляете, что это за демон и когда подойдет. Это у вас у всех с детства. Вы крутые некроманты. А я не очень». «Если речь закончена, я не услышал ее итога». «Итога. Макс, я не могу отказаться от битвы с демоном. Мне кажется, что мой отец так хочет». «Чего?» Громов явно вышел из равновесия. «Отец! Какой отец?» «Мой, естественно». Тая с усилием сглотнула, морщась от соднящего горла. «В какой-то момент он меня даже узнал. Он сказал ничего не делать, как мне кажется». «Ты сбегала в гости к телу без души и погибнешь из-за его болтовни», жестко отрезал Макс. «Если хочешь знать, то помешанный вурдалак очень хочет погубить кого-то еще. Обязательно хочет утянуть в смерть. Именно это он и должен был тебе сказать, Тая. Хочешь почитать пропавших некромантов?» Так убедись сама, найти учебника, где именно. Пришлось долго мотать головой, хотя с каждым движением резкая боль бродила по вискам и затылку. Темнич, с каждым днем твой убийца все ближе, уже мягче продолжил Макс. Все, чему тебя научил мой отец, это инициироваться на начальном уровне, суметь войти в неявь и понять, можешь или не можешь ты противостоять демону. «Ты сама поняла, что не можешь, и нужно быстрее избавиться от ужаса, который за тобой идет». «Не надо на меня орать», — возмутилась Тая, хотя Громов последние слова произносил почти шепотом. «Не твой отец ест землю на кладбище некромантов, потому что мой отец умеет рассчитывать свои силы, а твоя глупость и самонадеянность — это, видимо, наследственное от старого темнича с его братцем». «Не смей», — взвелась Тая, — ткнув указательным пальцем в сторону двери. «Убирайся отсюда! Иди к своей верной тени, к Маше, а меня оставь в покое!» «И пойду. Счастливо оставаться!» Макс распахнул дверь, чтобы выйти, и в комнату едва не рухнула Ирка, которая все это время внимательно подслушивала. «Достойная компания», — бросил Макс напоследок, удаляясь по коридору быстрыми шагами. «Сам дурак!» — выпалила Елесина, с грохотом закрыла дверь комнаты — и, повернувшись с пылающим лицом, начала возмущаться. «Уж не знаю, кто из вас прав, но обзывать твоего отца телом без души — это гадко. Он же все это братство сделал, не неявь создал. Но ну, у вас там и закидоны у некромантов». «Не надо говорить у вас», — обессиленно прошептала Тая. «У меня с некромантами, похоже, все закончено». «Зато вот с демонами не все. Прихода моего убийцы это не отменяет, и времени в обрез. Ненавижу эту фразу». «Давай разработаем план». Ирка упрямо выдвинула вперёд челюсть, что означало включение Елесинского напора на полную мощность. «У тебя же куча учебников и конспектов по этой демонофизике есть. Нужен просто мозговой штурм. План. Гениальная идея!» «Мне не до штурмов. Мне плохо», — схлипнула Тая. «Завалила я уже один экзамен совсем. Помог вещам. И Макса, наверное, потеряла». И отказаться от битвы не могу, ведь отец успел мне сказать все-таки». Последующие часы прошли в дреме, и сквозь волны жара и головной боли слышался голос Ирки. Та что-то бубнила, обложившись учебниками по демонофизике, потом начала рисовать схемы. В полузабытии та и казалось, что Елесина умудрилась вызвать уже десяток демонов, которые бродят по комнате, спотыкаясь о мебель. «Нужно вернуть твоего защитного демона Асмантуса», Начала сыпать профессиональными терминами некромантов Ирка. «Он получил удар от служебника Линников, но мы его сейчас вернем. Говори вызов своего демона вслух. У него мы спросим, как справиться с убийцей. Твой демон тупой, но мы его измором достанем. Я лично достану. Я это умею. Темнич, ты слышишь?» Тая, не в силах возражать, шептала вызов. И Оська действительно селился вернуться. Четыре вороны с хриплым карканем кружили у окна, Четыре книги дружно падали с полки, а потом и четыре чашки с недопитым чаем дружно превратились в осколки на столе. «Ир, все!» — слабо пыталась протестовать Тая. «Асмантусу сейчас так же паршиво, как и мне. Не буду я его терзать вызовами. Ничего он не скажет. Демоны не отвечают на вопросы». «Ответит!» — упиралась Елесина. «Защитник в битве с убийцей тебе пригодится. Твой отец мог ошибиться. Все равно готовиться надо» будто даже и без этого наглого братства. Ты помнишь, как я в седьмом классе в лоб заехала Синякову из параллельного? До сих пор меня за километр обходит. Здоровается вежливо. Здрасте, Ирина Геннадьевна. Ир, мне смеяться больно. Руки-ноги ломит. Тась, а можно я учебники твои пока возьму почитать? Может, чего вычитаю полезного и составлю план? Забирай. Ирка, как пролетевший ураган, стихла и исчезла, прихватив с собой все учебники с кафедры. Спустя какое-то время осторожно скрипнула дверь и в комнату заглянула тётка. Лицо её было расстроенным и встревоженным. «Таечка, я вот спросить хотела. А что Максик отсюда выбежал, как ошпаренный? Дверью так и хлопнул». «Да так». «Вы поссорились?» В глазах тётки отобразился неподдельный ужас – будто рушилось всё её мироздание, выстроенное за последние месяцы. Тая молча помотала головой. «Своих надо беречь, не стоит говорить правду, даже полуправду». «Что же, как же, ладно, принесу тебе горячий чай с мёдом». Точно не поссорились. Беспомощно пробормотала тётка, но ответа не дождалась. Горло мерзко соднило, горячие слёзы лились из глаз, лоб горел, как раскалённая сковородка, которую забыли на плите. Проклятая ангина будто ждала удобного момента, чтобы вернуться с удвоенной силой. Тая с усилием прогнала предательские мысли о том, что в неяве ей хватило бы пяти минут, чтобы избавиться от разорванного горла и бьющей виски головной боли. Самое мерзкое было понимание собственной нелепой ошибки. Наговорила гадость и всем этим некромантам, которые собрались ее поддержать и помочь в памяти о ее отце. А все потому, что не удосужилась прочесть учебники по некромантии, разрываясь между школой и кафедрой демонофизики. Протянув руку, которая показалась сделанной из горячего белого фарфора, Тая дотянулась до телефона и, включив звук, положила его на видное место. Ничего не делать и ждать прихода убийцы из мрака. Худший план из всех возможных. Брошенные Максом слова о том, что вурдалак-некромант хочет утянуть за собой живое, потому их и не выпускают дальше ограды кладбища, прозвучали очень правдиво. Если это так, то пришелец из Я обманул её, ловко провёл с этими своими бабочками и фокусами. Это тоже было возможно, если вспомнить, что у Тайномирья свои непростые счёты с некромантией. И всё-таки её единственный план на ближайшее будущее — «Ничего не делать, только спать». В снах приходили разговоры, тяжёлые и бессмысленные. Снился Макс, которому она пыталась что-то объяснить, а он в ответ только молчал и пожимал плечами. Снились в эту ночь все. И тётка Рита, и улыбающийся отец с ясным взглядом и Томиком Пастернака в руках, и Ирка с Петькой, которые резались в карты Тайномирья, и даже Вера Елесина, которая обрела магическую силу и посылала яростные проклятия в телевизор. Сны носились беспорядочными штормовыми волнами и, просыпаясь время от времени, Тая с усилием открывала глаза, видя над собой белый качающийся потолок.